3 Он проснулся на другой день уже поздно, после тревожного сна, но сон не подкрепил его. Проснулся он желчный, раздражительный, злой и с ненавистью посмотрел на свою каморку. Это была крошечная клетушка, шагов 6 длиной, имевшая самый жалкий вид со своими желтенькими, пыльными и всюду отставшими от стены обоями и до того низкое, что чуть-чуть высокому человеку становилось в ней жутко, и всё казалось, что вот-вот стукнешься головой о потолок. Мебель соответствовала помещению. Было три старых стула, не совсем исправных, крашенный стол в углу, на котором лежало несколько тетрадей книг. Уже по тому одному, как они были запылены, видно было, что до них давно уже не касалась ничья рука. И, наконец, неуклюжая большая софа, занимавшая чуть не всю стену и половину ширины всей комнаты, когда-то обитая ситцем, но теперь в лохмотьях, и служившая постелью Раскольникову. Часто он спал на ней так, как был, не раздеваясь, без простыни, покрываясь своим старым ветхим студенческим пальто и с одной маленькой подушкой в головах, под которую подкладывал все, что имел белья, чистого и заношенного, чтобы было повыше изголовья. Перед Софой стоял маленький столик. Трудно было более опуститься и обнеряшиться, но Раскольникову это было даже приятно в его теперешнем состоянии духа. Он решительно ушел от всех, как черепаха, в свою скорлупу и даже лицо служанки, обязанное ему прислуживать, и, заглядывавши иногда в его комнату, возбуждало в нем желчи конвульсии. Так бывает у иных мономанов, слишком на чем-нибудь сосредоточившихся. Квартирная хозяйка его две недели, как уже перестала ему отпускать кушанье, и он не подумал ещё до сих пор сходить объясниться с нею, хотя и сидел без обеда. Настасья, кухарка и единственная служанка хозяйкина, отчасти была рада такому настроению жильца и совсем перестала у него убирать и мести, так только в неделю раз, нечаянно, бралась иногда за веник. Она же и разбудила его теперь. — Вставай, чего спишь? — закричала она над ним. — Десятый час. «Я тебе чай принесла. Хочешь чайку-то? Пойди, Жилец открыл глаза, вздрогнул и узнал Настасью. «Чего это, от хозяйки, что ли?» Спросил он, медленно и с болезненным видом приподнимаясь на софе. «Какого от хозяйки?» Она поставила перед ним свой собственный надтреснутый чайник с пятым уже чаем и положила два жёлтых кусочка сахару. «Вот, Настасья, возьми, пожалуйста», — сказал он, пошарив в кармане. Он так и спал одетый, вытащив горсточку меди, «Сходи и купи мне Сайку. Да возьми в колбасной, хоть колбасы немного подешевле. Сайку я тебе сею минутую принесу. А не хочешь вместо колбасы тащей щей? Хорошие щи, вчерашние. Ещё вчера тебе оставила, да ты пришёл поздно. Хорошие щи». Когда щи были принесены, и он принялся за них, Настасья уселась подле него на Софе и стала болтать. Она была из деревенских баб и очень болтливая баба. «Просковья-то Павловна в полицию, на тебя хочет жалиться», — сказала она. Он крепко поморщился. «В полицию? Что и надо?» «Денег не платишь, из фатеры не сходишь, известно, что надо». «Э, чёрт, ещё этого не доставало!» — бормотал он, скрыпя зубами. «Нет, это мне теперь не кстати. Дура она!» — прибавил он громко. «Я сегодня к ней зайду, поговорю». «Дура-то она дура, такая же, как и я, а ты что, умник?» «Лежишь, как мешок, ничего от тебя не видать. Прежде, говоришь, детей учить ходила теперь по что ничего не делаешь?» «Я делаю», — нехотя и сурово проговорил Раскольников. «Что делаешь?» «Работу». «Какую работу?» «Думаю», — серьезно отвечал он, помолчав. Настасья так и покатилась со смеху. Она была из смешливых, и когда рассмешат, смеялась неслышно, колыхаясь и трясясь всем телом до тех пор, что самой тошно уж становилось. «Денег-то много, что ли, надумал?» Смогла она, наконец, выговорить. «Без сапог нельзя детей учить. Да и наплевать». «А ты в колодезь не плюй». «За детей медью платят. Что на копейки сделаешь?» Продолжал он с неохотой, как бы отвечая собственным мыслям. «А тебе бы сразу весь капитал?» Он странно посмотрел на неё. «Да, весь капитал», — твёрдо отвечал он, помолчав. «Ну ты помаленьку, а то испужаешь». Страшно уж, отчинно. За сайка ты ходить, али нет? Как хочешь. Да, забыла. К тебе ведь письмо вчера без тебя пришло. Письмо? Ко мне? От кого? От кого, не знаю. 3 копейки почтальону своих отдала. Отдашь, что ли? Так, неси же. Ради бога, неси! Закричал весь волнение Раскольников. Господи. Через минуту явилось письмо. Так и есть. От матери. Из губернии Р. Он даже побледнел, принимая его. Давно уже не получал он писем, но теперь еще что-то другое вдруг сжало ему сердце. настасья уйди ради Бога! Вот твои три копейки, только ради Бога скорее уйди!» Письмо дрожало в руках его. Он не хотел распечатывать при ней, ему хотелось остаться наедине с этим письмом. Когда Анастасия вышла, он быстро поднес его к губам и поцеловал. Потом долго еще вглядывался в почерк адреса, в знакомый и милый ему... Мелкий и косенький почерк его матери, учивший его когда-то читать и писать. Он медлил. Он даже как будто боялся чего-то. Наконец распечатал. Письмо было большое, плотное, в два лота. Два большие почтовые листа были мелко-намелко исписаны. «Милый мой Роди», — писала мать, — «вот уже два месяца слишком, как я не беседовала с тобой письменно, от отчего сама страдала и даже иной ночь не спала, думая». Но, наверное, ты не обвинишь меня в этом невольном моём молчании. Ты знаешь, как я люблю тебя. Ты один у нас, у меня и у Дуни. Ты наше всё. Вся надежда, упование наше. Что было со мною, когда я узнала, что ты уже несколько месяцев оставил университет за неимением, чем содержать себя, и что уроки и прочие средства твои прекратились? Чем могла я с моими 120 рублями в год пенсиона помочь тебе? 15 рублей, которые я послала тебе четыре месяца назад, я занимала, как ты и сам знаешь, в счёт этого же пенсиона у здешнего нашего купца Афанасия Ивановича Вахрушина. Он добрый человек и был ещё приятелем твоего отца, но дав ему право на получение за меня пенсиона, я должна была ждать, пока выплатится долг, а это только что теперь исполнилось, так что я ничего не могла во всё это время послать тебе. Но теперь, слава Богу, Я, кажется, могу тебе ещё выслать, да и вообще мы можем теперь даже похвалиться фортуной, о чём и спешу сообщить тебе. И, во-первых, угадываешь ли ты, милый Родя, что сестра твоя вот уже полтора месяца как живёт со мною, и мы уже больше не разлучимся и впредь. Слава тебе, Господи! Кончились её истязания, но расскажу тебе всё по порядку, чтобы ты узнал, как всё было и что мы от тебя до сих пор скрывали. Когда ты писал мне тому назад два месяца, что слышал от кого-то, будто Дуня терпит много от грубости в доме господ Свидригайловых, и спрашивал от меня точных объяснений, что могла я тогда написать тебе в ответ. Если бы я написала тебе всю правду, то ты, пожалуй, бы все и хоть пешком, а пришел бы к нам, потому я и характер, и чувства твои знаю, и ты бы не дал в обиду сестру свою. Я же сама была в отчаянии, но что было делать? Я и сама-то всей правды тогда не знала. Главное же затруднение состояло в том, что Дунечка, вступив прошлого года в их дом, гувернанткой взяла вперёд целых 100 рублей под условием ежемесячного вычета и жалования, и стало быть, и нельзя было место оставить, не расплатившись долгом. Сумму же эту, теперь могу тебе всё объяснить, бесценной роде, взяла она более для того, чтобы выслать тебе 60 рублей, в которых ты тогда так нуждался, и которые ты и получил от нас в прошлом году». Мы тебя тогда обманули, написали, что это из скопленных Дунечкиных прежних денег, но это было не так. А теперь сообщаю тебе всю правду, потому что все теперь переменилось внезапно, по воле Божьей, к лучшему. И чтобы ты знал, как любит тебя Дуня и какое у нее бесценное сердце. Действительно, господин Свидригайлов сначала обходился с ней очень грубо и делал ей разные неучтивости и насмешки за столом. Но не хочу пускаться во все эти тяжелые подробности, чтобы не волновать тебя напрасно, когда уже все теперь кончено. Короче, несмотря на доброе и благородное обращение Марфы Петровны, супруги господина Свидригайлова и всех домашних, Дунечке было очень тяжело, особенно когда господин Свидригайлов находился по старой полковой привычке своей под влиянием Бахуса. Но что же оказалось впоследствии Представь себе, что этот сумасброд давно уже возымел к Дуне страсть, но все скрывал это под видом грубости и презрения к ней. Может быть, он и сам стыдился и приходил в ужас, видя себя уже в летах и отцом семейства при таких легкомысленных надеждах, а потому и злился невольно на Дуню. А может быть и то, что он грубостью своего обращения и насмешками хотел только прикрыть от других всю истину. Но, наконец, не удержался и осмелился сделать Дуне явное и гнусное предложение, обещая ей разные награды и сверх того, Бросить всё и уехать с ней в другую деревню или, пожалуй, за границу? Можешь представить себе все её страдания. Оставить сейчас место было нельзя, не только по причине денежного долга, но и щадя Марфу Петровну, которая могла бы вдруг возыметь подозрение а следовательно и пришлось бы поселить в семействе раздор. Да и для Дунечки был бы большой скандал, уж так не обошлось бы. Были тут и многие разные причины, так что... Раньше шести недель Дуня никак не могла рассчитывать вырваться из этого ужасного дома. «Конечно, ты знаешь Дуню, знаешь, как она умна и с каким твёрдым характером. Дунечка многое может сносить и даже в самых крайних случаях найти в себе столько великодушия, чтобы не потерять свои твёрдости. Она даже мне не написала обо всём, чтобы не расстроить меня, а мы часто пересылались вестями. Развязка же наступила неожиданно Марфа Петровна нечаянно подслушала своего мужа, умолявшего Дунечку в саду, и, поняв всё превратно, во всём её же и обвинила, думая, что она-то всему и причиной. Произошла у них тут же в саду ужасная сцена. Марфа Петровна даже ударила Дуню, не хотела ничего слушать, а сама целый час кричала и, наконец, приказала тотчас же отвезти Дуню ко мне в город на простой крестьянской телеге, в которую сбросили все её вещи, бельё, платье. Всё, как случилось, неувязанное и неуложенное. А тут поднялся проливной дождь, и Дуня, оскорблённая и опозоренная, должна была проехать с мужиком целых 17 верст в некрытой телеге. Подумай теперь, что могла я тебе написать в письме в ответ на твоё, полученное мной два месяца назад, и о чём писать? Сама я была в отчаянии. Правду написать тебе не смела, потому что ты очень бы был несчастлив, огорчён и возмущён, да и что мог бы ты сделать? Пожалуй, ещё себя погубить да и Дунечка запрещала, а наполнять письмо пустяками и о чем-нибудь, тогда как в душе такое горе, я не могла. Целый месяц у нас по всему городу ходили сплетни об этой истории, и до того уж дошло, что нам даже в церковь нельзя было ходить с Дуней от презрительных взглядов и шептаний, и даже вслух при нас были разговоры. Все-то знакомые от нас отстранились, все перестали даже кланяться, Я, наверное, узнала, что купеческие приказчики и некоторые канцеляристы хотели нанести нам низкое оскорбление, вымазав дёгтем ворота нашего дома, так что хозяева стали требовать, чтобы мы с квартиры съехали. Всему этому причиной была Марфа Петровна, которая успела обвинить и загрязнить Дуню во всех домах. Она у нас со всеми знакома, и в этот месяц поминутно приезжала в город, и так как она немного болтлива и любит рассказывать про свои семейные дела и особенно жаловаться на своего мужа всем и каждому, что очень нехорошо, то и разнесла всю историю в короткое время не только в городе, но и по уезду. Я заболела. Дунечка же была тверже меня, если бы ты видел, как она все переносила, и меня же утешала и ободряла. Она ангел. Но по милосердию Божию наши муки были сокращены. Господин Свидригайлов одумался и раскаялся, и, вероятно, пожалев Дуню, представил Марфе Петровне полные очевидные доказательства всей Дунечкиной невинности, а именно Письмо, которое Дуне еще до тех пор, когда Марфа Петровна застала их в саду, принуждена была написать и передать ему, чтобы отклонить личное объяснения и тайные свидания, на которых он настаивал, и которая, по отъезде Дунечки, осталась в руках господина Свидригайлова. В этом письме она самым пылким образом и с полным негодованием укоряла его именно за неблагородство поведения его относительно Марфы Петровны, поставляла ему на вид, что он отец и семьянин, и что, наконец, как гнусно с его стороны мучить и делать несчастную и без того уже несчастную беззащитную девушку. Одним словом, милый роде письмо это так благородно и трогательно написано, что я рыдала, читая его, и до сих пор не могу его читать без слез. Кроме того, в оправдании Дуни явились, наконец, и свидетельства слуг, которые видели и знали гораздо больше, чем предполагал сам господин Свидригайлов, как это и всегда водится». Марфа Петровна была совершенно поражена и вновь убита, как сама она нам признавалась, но зато вполне убедилась в невинности Дунечкиной. И на другой же день, в воскресенье, приехав прямо в собор на коленях и со слезами, молила владычицу дать ей силу перенести это новое испытание и исполнить долг свой. Затем прямо из собора, никому не заезжая, приехала к нам, рассказала нам все, горько плакала и в полном раскаянии обнимала и умоляла Дуню простить ее. В то же утро, нисколько не мешкая прямо от нас, отправилась по всем домам в городе и везде, в самых лестных для Дунечки выражениях, проливая слезы, восстановила ее невинность и благородство ее чувств и поведения. Мало того, всем показывала и читала вслух собственноручное письмо Дунечкина к господину Свидригайлову и даже давала снимать с него копии, что, мне кажется, уже и лишнее. Таким образом, ей пришлось несколько дней сряду объезжать всех в городе, так как иные стали обижаться, что другим оказано было предпочтение, и таким образом завелись очереди так, что в каждом доме уже ждали заранее, и все знали, что в такой-то день Марфа Петровна будет там-то читать это письмо, и на каждое чтение опять-таки собирались даже и те, которые письмо уже несколько раз прослушали и у себя в домах, и у других знакомых по очереди. Моё мнение, что многое, очень многое тут было лишнее. Но Марфа Петровна уже такого характера. По крайней мере, она вполне восстановила честь Дунечки, и вся гнусность этого дела легла неизгладимым позором на её мужа, как на главного виновника, так что мне его даже и жаль. Слишком уже строго поступили с этим сумасбродом. Дуню тотчас же стали приглашать давать уроки в некоторых домах, но она отказалась. Вообще же все стали к ней вдруг относиться с особенным уважением. Все это способствовало главным образом и тому неожиданному случаю, через который теперь меняется, можно сказать, вся судьба наша. Узнай, милый Родя, что к Дуне посватался жених, и что она успела уже дать свое согласие, о чем и спешу уведомить тебя поскорее. И хотя дело это сделалось и без твоего совета, но ты, вероятно, не будешь ни на меня, ни на сестру в претензии, так как сам увидишь и сдела же, что ждать и откладывать до получения твоего ответа было бы нам невозможно. Да и сам ты не мог бы заочно обсудить всего в точности. Случилось же так. Он уже надворный советник, Пётр Петрович Лужин и дальний родственник Марфы Петровны, которая многому в этом способствовала. Начал с того, что через неё изъявил желание с нами познакомиться. Был как следует принят, пил кофе, а на другой же день прислал письмо, в котором весьма вежливо изъяснил своё предложение и просил скорого и решительного ответа. Человек он деловой и занятый, и спешит теперь в Петербург, так что дорожит каждую минутой. Разумеется, мы сначала были очень поражены, так как все это произошло слишком скоро и неожиданно. Соображали и раздумывали мы вместе весь тот день. Человек он благонадежный обеспеченный, служит в двух местах и уже имеет свой капитал. Правда, ему уже 45 лет, но он довольно приятной наружности и еще может нравиться женщинам. Да и вообще человек он весьма солидный и приличный, Немного только угрюмый и как бы высокомерный. Но это может быть только так кажется с первого взгляда. Да и предупреждаю тебя, милый Родя, как увидишься с ним в Петербурге, что произойдет в очень скором времени, то не суди слишком быстро и пылко, как это и свойственно тебе, если на первый взгляд тебе что-нибудь в нем не покажется. Говорю это на случай, хотя и уверена, что он произведет на тебя впечатление приятное. Да и кроме того... Чтобы обознать, какого бы то ни было человека, нужно относиться к нему постепенно и осторожно, чтобы не впасть в ошибку и предубеждения, которые весьма трудно после исправить и загладить. А Петр Петрович, по крайней мере, по многим признакам, человек весьма почтенный. В первый же свой визит он объявил нам, что он человек положительный, но во многом разделяет, как он сам выразился, убеждения новейших поколений наших и враг всех предрассудков. Многое и еще он говорил, потому что несколько как бы тщеславен очень любит, чтоб его слушали. Но ведь это почти не порог. Я, разумеется, мало поняла, но Дуня объяснила мне, что он человек, хотя и небольшого образования, но умный и, кажется, добрый. Ты знаешь характер сестры твоей роде Эта девушка твердая, благоразумная, терпеливая и великодушная, хотя и с пылким сердцем, что я хорошо в ней изучила. Конечно, ни с ее, ни с его стороны особенной любви тут нет. Но Дуня, кроме того, что девушка умная, в то же время и существо благородное, как ангел, и за долг поставит себе составить счастье мужа, который, в свою очередь, стал бы заботиться о ее счастье. А в последнем мы не имеем покамест больших причин сомневаться, хотя и скоренько признаться «сделалось дело». К тому же он человек очень расчетливый, и, конечно, сам увидит, что его собственное супружеское счастье будет тем вернее, чем дунечка будет за ним счастливее. А что там какие-нибудь неровности в характере, какие-нибудь старые привычки и даже некоторое несогласие в мыслях, чего и в самых счастливых супружествах обойти нельзя, то на этот счет Дунечка сама мне сказала, что она на себя надеется, что беспокоиться тут нечего и что она многое может перенести под условием, если дальнейшие отношения будут честные и справедливые. Он, например, и мне показался сначала как бы резким, Но ведь это может происходить именно от того, что он прямодушный человек, и непременно так. Например, при втором визите, уже получив согласие, в разговоре он выразился, что уж и прежде, не зная Дуни, положил взять девушку честную, но бесприданного, и непременно такую, которая уже испытала бедственное положение. Потому как объяснил он, что муж ничем не должен быть обязан своей жене, а гораздо лучше, если жена считает мужа за своего благодетеля. Прибавлю, что он выразился несколько мягче и ласковее, чем я написала, потому что я забыла настоящее выражение. А помню одну только мысль, и кроме того, сказал он это отнюдь непреднамеренно, а очевидно проговорившись в пылу разговора, так что даже старался потом поправиться и смягчить. Но мне всё-таки показалось это немного как бы резко. И я сообщила потом Дуне. Но Дуня даже с досадой отвечала мне, что слова ещё не дело, и это, конечно, справедливо. Перед тем, как решиться, Дунечка не спала всю ночь. И, полагая, что я уже сплю, встала с постели и всю ночь ходила взад и вперёд по комнате. Наконец, встала на колени и долго, и горячо молилась перед образом, она наутро объявила мне, что она решилась. Я уже упомянула, что Пётр Петрович отправляется теперь в Петербург. У него там большие дела, и он хочет открыть в Петербурге публичную адвокатскую контору. Он давно уже занимается хождением по разным искам и тяжбам, и на днях только что выиграл одну значительную тяжбу. В Петербург же ему и потому необходимо, что там у него одно значительное дело в Сенате. Таким образом, милый Родя, он и тебе может быть весьма полезен, даже во всем, и мы с Дуней уже положили, что ты даже с теперешнего же дня мог бы определенно начать свою будущую карьеру и считать участь свою уже ясно определившуюся. О, если бы это осуществилось!» Это была бы такая выгода, что надо считать ее не иначе, как прямую к нам милостью и Вседержителя. Дуня только и мечтает об этом. Мы уже рискнули сказать несколько слов на этот счет Петру Петровичу. Он выразился осторожно и сказал, что, конечно, так как ему без секретаря обойтись нельзя, то, разумеется, лучше платить жалование родственнику, чем чужому, если только тот окажется способным к должности. Еще бы ты-то не оказался способен. Но тут же выразил и сомнение» что университетские занятия твои не оставят тебе времени для занятий в его конторе. На этот раз тем дело и кончилось. Но Дуня ни о чём, кроме этого, теперь и не думает. Она теперь уже несколько дней, просто в каком-то жару, и составила уже целый проект о том, что впоследствии ты можешь быть товарищем и даже компаньоном Петра Петровича по его тяжебным занятиям, тем более что ты сам на юридическом факультете. Я, Родя, вполне с нею согласна и разделяя все её планы и надежды видя в них полную вероятность. И несмотря на теперешнюю весьма объясняемую уклончивость Петра Петровича, потому что он тебя еще не знает, Дуня твердо уверена, что достигнет всего своим добрым влиянием на будущего своего мужа, и в этом она уверена. Уж, конечно, мы остереглись проговориться Петру Петровичу хоть о чем-нибудь из этих дальнейших мечтаний наших, и главное о том, что ты будешь его компаньоном. Он человек положительный, И, пожалуй, принял бы очень сухо, так как все это показалось бы ему одними только мечтаниями. Равным образом ни я, ни Дуня, ни полслова еще не говорили с ним о крепкой надежде нашей, что он поможет нам способствовать тебе деньгами, пока ты в университете. Потому не говорили, что, во-первых, это и само собой сделается впоследствии, и он, наверное, без лишних слов сам предложит, еще бы он в этом-то отказал Дунечке тем скорее, что ты и сам можешь стать его правой рукой по конторе и получать эту помощь не в виде благодеяния, а в виде заслуженного тобою жалования. Так хочет устроить Дунечка, и я с ней вполне согласна Во-вторых же, потому не говорили, что мне особенно хотелось поставить тебя с ним при предстоящей теперешней встрече нашей на ровной ноге. Когда Дуня говорила ему о тебе с восторгом, он отвечал, что всякого человека нужно сначала осмотреть самому, и поближе, что по нём судить, и что он сам предоставляет себе, познакомясь с тобой, составить о тебе своё мнение. Знаешь, что бесценный мой родя, мне кажется, по некоторым соображениям, впрочем, отнюдь не относящимся к Петру Петровичу, а так, по некоторым моим собственным, личным, даже, может быть, старушечьим бабьим капризом мне кажется, что я, может быть, лучше сделаю, если буду жить после их брака особо, как и теперь живу, а не вместе с ними. Я уверена вполне, что он будет так благороден и деликатен, что сам пригласит меня и предложит мне не разлучаться более с дочерью. И если ещё не говорил до сих пор, то, разумеется, потому что и без слов так предполагается. Но я откажусь. Я замечала в жизни не раз, что тёщи не очень-то бывают мужьям по сердцу. А я не только не хочу быть хоть кому-нибудь даже в малейшую тягость, но и сама хочу быть вполне свободную по каместу меня, хоть какой-нибудь свой кусок, да такие дети, как ты и Дунечка. Если возможно, то поселюсь подле вас обоих, потому что, роде самое то приятное я приберегла к концу письма. Узнай же, милый друг мой, что, может быть, очень скоро мы сойдемся все вместе опять и обнимемся все трое после почти трехлетней разлуки. Уже, наверное, решено, что я и Дуня выезжаем в Петербург, когда именно не знаю, но, во всяком случае, очень-очень скоро Даже, может быть, через неделю. Все зависит от распоряжения Петра Петровича, который, как только осмотрится в Петербурге, тотчас же и даст нам знать. Ему хочется по некоторым расчетам, как можно поспешить церемонии брака и даже, если возможно, будет сыграть свадьбу в теперешний же мясоед. А если не удастся по кратости срока, то тотчас же после госпожинок. «О, с каким счастьем прижму я тебя к моему сердцу!» Дуня вся в волнении от радости свидания с тобой и сказала раз в шутку, что уже из этого одного пошла бы за Петра Петровича. Ангела она. она, теперь ничего тебе не переписывает а велела только мне написать, что ей так много надо говорить с тобой, так много, что теперь у ней и рука не поднимается взяться за перо, потому что в нескольких строках ничего не напишешь, а только себя расстроишь. Велела же тебя обнять крепче и переслать тебе бесчетно поцелуев. Но несмотря на то, что мы, можем быть, очень скоро сами сойдёмся лично, я всё-таки тебе на днях вышлю денег, сколько могу больше. Теперь, как узнали все, что Дунечка выходит за Петра Петровича, и мой кредит вдруг увеличился, и я, наверное, знаю, что Афанасий Иванович поверит мне теперь в счёт пенсиона даже до 75 рублей, так что я тебе, может быть, рублей 25 или даже 30 пришлю. Прислала бы и больше, но боюсь за наши расходы дорожные. Хотя Пётр Петрович был так добр, что взял на себя часть издержек по нашему проезду в столицу. А именно сам вызвался на свой счёт доставить нашу поклажу и большой сундук, как-то у него там через знакомых. Но всё-таки нам надо рассчитывать и на приезд в Петербург, в который нельзя показаться без гроша хоть на первые дни. Мы, впрочем, уже всё рассчитали с Дунечкой до точности, и вышло, что дорога возьмёт немного. До железной дороги от нас всего только 90 верст, и мы уже на всякий случай сговорились с одним знакомым нам мужичком-извозчиком. А там мы с Дунечкой приблагополучно прокатимся в третьем классе, так что, может быть, я тебе не 25, а, наверно 30 рублей зловчусь выслать. Но ну, довольно. Два листа кругом уписала, и места уж больше не остаётся. Целая наша история. Ну да и происшествий-то сколько накопилось. А теперь, бесценный мой роде, обнимаю тебя до близкого свидания нашего». «И благословляю тебя материнским благословением моим. Люби Дуню, свою сестру. Родя, люби так, как она тебя любит, и знай, что она тебя беспредельно больше себя самой любит. Она ангел, а ты, Родя, ты у нас всё, вся надежда наша и всё упование. Был бы только ты счастлив, и мы будем счастливы. Молишься ли ты Богу, Родя, по-прежнему, и веришь ли в благость Творца и Искупителя нашего?» Боюсь я в сердце своем, не посетила ли и тебя новейшее модное безверие. Если так, то я за тебя молюсь. Вспомни, милый, как еще в детстве своем, при жизни твоего отца, ты лепетал молитвы свои у меня на коленях, и как мы все тогда были счастливы. Прощай, или лучше до свидания. Обнимаю тебя крепко-крепко и целую бесчетно. Твоя до гроба. Пульхерия Раскольникова. Почти всё время, как читал Раскольников, с самого начала письма, лицо его было мокро от слёз. Но когда он кончил, оно было бледно, искривлено судорогой, и тяжёлая, желчная, злая улыбка змеилась по его губам. Он прилёг головой на свою тощую, затасканную подушку и думал. Долго думал. Сильно билось его сердце, и сильно волновались его мысли. Наконец ему стало душно и тесно в этой жёлтой коморке похожие на шкаф или на сундук. Взор и мысль просили простору. Он схватил шляпу и вышел на этот раз уже не опасаясь с кем-нибудь встретиться на лестнице. Забыл он об этом. Путь же взял он по направлению к Васильевскому острову через проспект В, как будто торопясь туда за делом, но по обыкновению своему шел, не замечая дороги, шепча про себя и даже говоря вслух с собою, чем очень удивлял прохожих. Многие принимали его за пьяного.